Глава тридцать Грохот захлопнувшейся двери отразился в разуме, подобно сходу лавины, на мою дурную голову. Несколько мгновений я пребывала в оцепенении, бездумно уставившись в кусок деревянного полотна, а потом накатило осознание. Ариас убил Данте, а если не убил, однозначно покалечил. Сильно. И неизвестно еще, что из того хуже, учитывая мир, в котором мы живем. «Создатель», – простонала обречённо. Подобрала подол свадебного платья повыше и со всех ног бросилась прочь из покоев, на улицу. Благо, коридорные лабиринты дворца стали более-менее знакомыми, и с нужным направлением я не ошиблась. К тому времени, как удалось добраться до Кронпринца, среди цветущих сакур Императорского сада скопилось много народа. Стражи и местная прислуга обступили неподвижное тело престола наследника. Поэтому пришлось банально отпихнуть попавшихся на пути, чтобы оказаться рядом с жертвой с рывом младшего герцога кортес. Ваше высочество! Пробормотала тихонько, опустившись на колени. Мужчина лежал на спине все так же неподвижно. Я склонилась к нему ближе и тронула пальцами шею в районе сонной артерии. И тут же облегченно выдохнула, ведь жизнь еще не покинула его. Видимых повреждений я не заметила, но снег рядом с нами окрасился багрянцем. Очевидно, ранение было со спины. Пришлось приложить немало усилий, чтобы перевернуть брюнета на бок. Как и предполагала, чуть выше поясницы торчал внушительный осколок стекла. Оттуда и сочилась кровь в очень большом количестве. Позовите же кого-нибудь, обернулась к собравшимся поблизости. Те в свою очередь напоминали безмолвные статуи, подобные тем, что украшали дворцовый фасад. Бестолково пялились то на Данте, то на меня. И исполнять сказанное мною не спешили смертники. «Ну же!» – пришлось прикрикнуть. Молоденькая девушка в униформе горничной вздрогнула, проморгалась, а затем понятливо закивала и бросилась в сторону желтой части владений. Следом за ней побежали еще три. И только императорские стражи остались стоять, где стояли. «А вам что, особое приглашение требуется?» – поинтересовалась гневно. Один из мужчин промямлил что-то по поводу отсутствия хранителей у правящего рода, а вот второй шагнул мне навстречу, решительно заявив, «Мы поможем перенести его высочество. Куда скажете?». Вообще, наверное, стоило бы задуматься о странном поведении окружающих, но разом как-то больше другим был занят. Я лишь на мгновение пожалела о трудах главного портного его величества, прежде чем самым наглым образом вытащить из стража нож и окончательно испортить свое платье. «Держи так, чтобы не шевелился». Велела пришедшему на помощь. Да, официально супруг и так был без сознания, но мало ли. Воин опустился на колени рядом со мной и ухватил Данте за бок обеими руками, пока я собиралась духом, а потом вытаскивала осколок и прижимала кусок ткани к ране, чтобы кровотечение было не настолько явным. Как же мне сейчас необходимый ивет. У шаната точно позаботилась бы о том, чтобы Данте выжил. Ну да, ивет хранительница рода Кортес. «Интересно, почему у правящего рода нет хранителей?» «Да и какое вообще отношение это имеет к происходящему?» «При чем тут хранители?» – озвучила последнюю мысль вслух. «Тот, который оказался первопричиной моего вопроса, поджал губы и отвел взгляд, уставившись на снег под ногами. Второй и на этот раз оказался более отзывчивым». «Огненная кровь» – отозвался с сожалением. «Без хранителя не справиться с ней». В сознании буквально целый калейдоскоп эмоций взорвался. Здесь вообще хоть кто-нибудь, помимо меня, еще не в курсе о всех сторонах дара стихийной магии. Дальше мы сами. Раздалось позади усталое. От Ариаса. Вдохнуло глубже, обернувшись. Брат пришел не один. С ним была младшая мисс Эртон и еще двое воинов из числа тех, которые значились личной охраной Кронпринца. Сатарин и Маркус, действующие маги Ордена, Те самые, кто сопровождал нас из владения моего отца сюда». Девушка держала в руках небольшую корзинку, подобно той, что однажды давала Натаниэлю ее сестра. Она выдавила слабую полуулыбку в мой адрес и опустилась на колени рядом, внимательно осматривая то место, где я прижимала окровавленную ткань. «Это приостановит кровотечение», – проговорила Таля, доставая из корзинки знакомую баночку с хвойным бальзамом. «Но лучше бы промыть и зашить все равно». «Дальше зависит от воли Создателя». Дополнила, окончательно сконцентрировав свое внимание на Данте. Четкими выберенными движениями она сбавилась от мешающей одежды и нанесла вязкую лечебную субстанцию на рану. Кровь и правда остановилась почти сразу. Вскоре, так и не пришедшего в сознание престола наследника, подняли и перенесли в его спальню. Туда я не пошла. Просто-напросто не решилась переступить порог комнаты одним своим видом вселяющим в душу тоску и сожаление. Осталась в гостиной. Младшая мисс Эртон последовала за своим пациентом. Маркус и Сатарин вызвались помогать ей и дальше. Ариас, как и я, остался в гостиной. С того момента, как он появился в императорском саду, ни слова больше не обронил. Мрачность, которая поселилась в его глазах, тоже никуда не делась. Не понимаю, как ты мог так поступить? обронила я, не выдержав гнетущей тишины первой. Помолчала немного перекручивая в памяти момент, когда Кронпринц вывалился из окна, а после добавила задумчиво. «Интересный у тебя дар, кстати», — вновь ощутила озноб. «Быть может, потому, что стояла вблизи с выбитым окном, хотя казалось больше, из-за того холода, который пронизывал душу насквозь. Тебе стоит вернуться в свои покои и привести себя в порядок», — глухо отозвался брат, будто бы не слышал сути того, что я произносила только что. Кронпринцессе не к лицу так выглядеть. Создатель, дай мне силы терпения. Не к лицу? Серьезно, Ариас? Ты чуть не угробил единственного наследника престола и говоришь мне о том, что я плохо выгляжу? Ты вообще понимаешь, что за подобная смертная казнь полагается? Усмехнулась нервно. Если бы еще это принесло хоть какой-нибудь результат. Не единственного. Невозмутимо отреагировал брат. Ты тоже наследница. И без того загорающиеся эмоции повысили градус вновь: Преисподняя меня забери, если я воспользуюсь этим сомнительным правом. Не осталось в долгу, перейдя на откровенный крик. Умолкла со зрядным чувством вины, припомнив самой себе, что выбрала не лучшее место для выяснения отношений. Набрала в легкие побольше воздуха, медленно выдохнула, и только потом заговорила вновь. «Ты же был совсем не против того, чтобы я вышла замуж за Данте». С привеликой охотой даже решился служить ему. Принялась рассуждать вслух, озвучив сомнения, гнетущие разом на протяжении последнего часа. Так с чего вдруг столь кардинальная перемена? Если уж огненный маг и заикался в мой адрес о том, что не будет никакой консумации брака, то ведь явно было на слуху не у каждого. «Он не должен был прикасаться к тебе», — нахмурился Ариас. Печально улыбнулась, невольно задумавшись о том, что стоящий поблизости очень сильно в этот момент напоминал мне Натаниеля. «Не должен был», — усмехнулась повторно. «Тут он, конечно, абсолютно безоговорочно прав, но...» «То есть жениться должен, а остальное нет?» «А как, по-твоему, императорский род пополняется?» — дополнила в явной издевке. Само так и передернула от одного упоминания возможной близости с тем... Кого к себе подпускать не хотелось даже под угрозой смертной казни. Он не должен был прикасаться к тебе, повторился младший герцог кортес. Вот же, еще один упрямый. Ладно, понятно, проворчала, скривившись. Не должен был, значит, не должен был. Изобразила временную смиренность, запустив пальцы в волосы, и отвернулась от мужчины, с минуту вглядываясь в ясный лазурный небосклон а через паузу вновь сорвалась на крик. «Совсем меня за дуру держишь, что ли?» резко развернулась к брату. «Объяснись!» В каре глазах носителя стихийного дара поселилась скорбь и обречённость. Чувство, настолько удушающее своей необъятностью, что стоило взглянуть в лицо родственника, как почувствовала, что и мне самой дышать тяжело. Будто кислород в легких моментально сжался до такой степени, что и не выдохнуть больше. «А нет!» Воздух вокруг нас действительно стал плотнее и тяжелее. И что-то очень сильно подсказывало. Источник Онова совсем не сатарин, находящийся в смежном помещении. Да и силовая волна, которую вышвырнула Данте, до сих пор была свежа в памяти. Как и трещины в каменной кладке стен гостиной, что были видны прямо сейчас. И пусть я так и не смогла как следует изучить все подоплёки той или иной стихийной силы, но в то же время я и так знала достаточно. Откуда он у меня передался по наследству? От одного из родителей или от обоих сразу? Всплыло в памяти, само собой. Две стихии. Арес владел двумя стихиями. Земля. Воздух. И если так, тогда... Создатель. Все-таки я полнейшая дура. Да. Очевидно, последняя очень ярко и красочно отражалась на моем лице, потому как кислород в помещении стал еще тяжелее. А в карих глазах родственника, помимо скорби и обреченности, поселилось бескрайнее сожаление. Эм! настороженно проговорил младший брат. О чем бы ты сейчас не думала, не спеши с выводами. Давай сначала все обсудим. Обсудим. Как же? Познавато уже что-либо обсуждать. Ты тоже знал, промямлила едва ли внятно. Ну, конечно, Аря знал. Как минимум с того момента, как понял, что я носитель дара, который достался мне точно не от герцога и герцогини Кортес, это просто превосходно объясняло его реакцию на увиденное в спальне кронпринца. К тому же, теперь понятно, почему Натаниэль изменил отношение к Данте, стоило Хану в голову к нему залезть. Однозначно я они тоже в курсе. Да, Эм, грустно улыбнулся младший герцог Кортес. Но так и не договорил. Я подняла ладонь в восстанавливающем жесте, не желая слушать оправданий. «Хватит с меня всего этого дерьма!» «Мне нужно побыть одной!» — обронила бесцветно. «И... привести себя в порядок!» Не дожидаясь реакции Ариаса, спешным шагом направилась на выход из покоев будущего императора Иории. Поначалу и правда посетила купальню и избавилась от окровавленного наряда. Немного помедлила... Тоской осмотрев огнеупорное платье, которое получила от жнеца стихийного храма на главном архипелаге, и надела костюм для верховой езды. Больше не задумывалась ни на мгновение. Спустилась во внутренний двор, там проследовала до загона с лошадьми. Взяла ту же, на которой прибыла сюда от владения герцога Кортес. Никто не остановил меня. Только один из конюхов робко поинтересовался, надолго ли я беру животное. Отвечать не стала. Сделала вид, будто бы вообще не обратила на него никакого внимания. Храня молчание и дальше, выехала за пределы императорского дворца, а после свернула прочь от столицы, беря направление в единственное место, где сейчас действительно хотелось бы быть. Свежий морозный воздух, быстрая скачка и ветер, безжалостно треплющие волосы, выдувающие беспокойные мысли. Рассчитывала, что это поможет хоть немного отвлечься. Не помогло. К тому времени, как я добралась до родового склепа первой линии Иория, солнце близилось к линии горизонта. Стало взглянуть на небосвод, раскрашенный предзакатными сумерками, на душе стало еще паршивее, чем прежде. Кто бы знал, какими усилиями мне пришлось удержать спину прямой и не согнуться, упав на колени перед чёрной мраморной плитой с гравировкой имени Той, кто меня родила, расплакавшись на взрыд. Укуталась в меховую накидку поплотнее, отчаянно желая, чтобы она согрела. А зноб, начавшийся утром, так и не отпустил, наоборот, лишь усилился. Вот только глыбы льда, которыми затянуло сердце, не согреешь таким способом. Да и собраться с мыслями как следует так и не удалось. Пронизывающий душу хаос никуда не делся. Время, отведенное пребывать в одиночестве, оказалось слишком кратким. «О чем ты думаешь?» Вынудил вздрогнуть голос старшего герцога Кортес. Пропустила тот момент, когда он оказался за моей спиной на расстоянии в шаг. «О леди Сори». Не стала отрицать насущное, решив начать с малого. О том, почему именно мне удалось открыть тайник и достать ее дневник. Мужчина подошел ближе, поравнявшись со мной. Пристальный, по обыкновению хмурый взор, был направлен строго на надгробие перед нами. «Не на меня». Судя по всему, старший рода первой линии Иория старательно делал вид, будто бы совершенно не понимал то, о чем я на самом деле хотела сообщить. Что ж, если надо, поясню подробнее. А еще о том, что ее отец из рода Солер. Дополнила вкратчиво, украдко поглядывая на реакцию стоящего рядом. А мать из рода Ортис. Помолчала немного, стараясь унять горечь, начинающую просачиваться в словах а через паузу продолжила тихо. Как и она. Грустно улыбнулась, глядя на мраморную глыбу, скрывающую давно похороненное тело. О том, что я и племянница императора, мы с ней одной крови. Воцарившаяся тишина длилась долго. Надо отдать должное выдержке того, кого я раньше считала отцом. Ни один мускул не дрогнул на его лице за все это время. Мужчина лишь блуждал тяжелым взором по надгробию неверной жены. И снова замолчал. Первый не выдержала, конечно же, я. «Интересный способ вы выбрали, чтобы узаконить право на наследие престола для незаконно рожденной, добавила сухо. «Но не станет же он игнорировать и это?» «А нет, ошиблась. Еще как проигнорировал. Так и продолжил изображать безмолвное изваяние, сконцентрировавшись на куске могильного мрамора». «Зачем вообще сюда пришел тогда, если не хочешь отвечать?» Не выдержала, перейдя на повышенный тон. Развернулась к нему лицом, сжав кулаки в порыве злости. Мужчина, наконец, отмер, шумно вздохнув. Почувствовал приближение всадника со стороны императорских земель. Вот и пришел. Обронил с грустной усмешкой и склонил голову, будто бы прислушиваясь к чему-то. А спустя недолгое молчание продолжил мрачно. «Твой шарган, кстати, тоже скоро здесь будет. И не только он. Серафимы идут». Сердце пропустило удар и застучало часто-часто. Может быть, даже слишком. «Создатель!» выдохнула еле слышно благодарности к Всевышнему. Не стало ничего говорить больше. Развернулась к дверям, ведущим на поверхность. Успела даже шаг в том направлении сделать. Но не более того. Запястье пронзила острая боль, а меня отдёрнуло назад. Хватка герцога сравнима со сталью. «Они не за тобой идут». Покачал головой мужчина за дневником. Нельзя отдать его им. Ни в коем случае. Я уже говорил тебе, последствия обойдутся нам всем слишком дорого. Сжал пальцы на моей руке сильнее. Лучше остаться здесь. Тут нас защитит родовая магия. Они не смогут войти. Снаружи мне будет сложнее противостоять им. В темно-карих глазах отразилось нечто, что я могла бы назвать просьбой. Если бы старший рода первогерцовской линии вообще умел бы просить. «Ты не прав», — только и сказала я. «Натаниэль не причинит нам вреда». Тот, кого я называла отцом, однозначно ошибался. Во-первых, дневника у меня и в помине не было, а значит, никак не за ним сюда явится, смерть несущие. А во-вторых, это же Натаниэль. Главное, что он пришел. «Если бы я был не прав, ты бы сейчас находилась в другом месте, а не здесь». Тихо, но весомо противопоставил собеседник. Тем самым, будто задел невидимую струну моей души. Ту, которая причиняла необъяснимую боль. Сердце сжалось. В душе поселились мириады противоречий. «Откуда тебе знать?» Выдавила почти беззвучно. Но оказалось услышано. «Вся иория поставлена в известность о том, что ваш брак с Дантой консумирован». Сказал герцог. «Если бы для твоего Серафима это не имело никакого значения, «Если бы ему была нужна именно ты, а не обряд». Выделил специально, пока боль внутри меня все усиливалась и усиливалась, Он бы пришел раньше. И явно без сопровождения. Закончил снисходительно, выгнув бровь. Помнила это его привычку. Сейчас он однозначно наслаждался своей правотой. В то время, как лично я смотрела в лицо человеку, который когда-то оберегал, защищал и любил меня, и не могла поверить тому, что слышала.